Семья. Царствование Николая I. 1825. Родился в селе Ольховатке Воронежской губернии Острогожского уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых. 1830. Помню, что мать моя пришла из Киева и я ее увидал. 1831. Помню сильную холеру. Давали дёготь пить. 1832. -й. Учился грамоте в сельской школе, преподавали по азбуке, по-граждански. 1833. -й. Помню неурожай хлеба, голод, ели лебеду и дубовую кору. 1841. -й. Отец, откупил все семейство на волю за 3500 рублей ассигнациями по 700 рублей за душу. 1844-й из Ольховатки переехал в Таганрог 20 июля купцу Кобылину. 1845 начал там заниматься торговлей по конторской части. 1854 Вступил в брак с девицей Морозовую 29 октября 1860 -й. по выбору целого городского общества утвержден Ратманом Таганрогской полиции 2 января градоначальником. Родился у нас сын Антоний 17 января 1875. -й. Александр, сын, окончивший курс в Таганрогской гимназии серебряной медалью, отправился с братом Николаем, гимназистом пятого класса, в Москву 10 августа. Александр поступил в университет, а Николай в школу художественной живописи и ваяния. 1876. Окончательно я оставил собственную торговлю и Таганрог выехал в Москву 23 апреля В этом же году приехали в Москву Евгения Яковлевна и дети Маша и Миша 25 июля. 1878 Антоша остался в Таганрогской гимназии оканчивать учение. 1879 Антоша по окончании курса в Таганрогской гимназии приехал в Москву 8 августа для поступления в университет. По возвращении из Москвы и Калуги Георгий Михайлович, родоначальник наш, умер 12 марта в Слободе, Твердохлебовая, Богородского уезда. 1881. Кончина Александра II.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 детолюбие, ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие. Чехов М. М. Чехову, 29 июля 1877 года, Таганрог. У него была большая семья. Отец, мать, четыре брата и сестра. По моим впечатлениям, отношение к ним у него было разное. Одних он любил больше, других меньше. На одной стороне была мать, два брата и сестра, на другой — отец и другие два брата. Брат Николай, молодой художник, умер от чехотки как раз в годы нашего первого знакомства. Его другого брата Ивана, о котором я уже упоминал, я постоянно встречал у Антона Павловича и в деревне, и в Крыму. Он, это я почувствовал особенно ярко после смерти Антона Павловича, необыкновенно напоминал его голосом, интонациями и одним жестом, как-то кулаком по воздуху делать акценты на словах. Я не знаю точно, какое отношение было у А.П. к отцу, но вот что раз он сказал мне. Это было гораздо позднее, когда мы уже были близки. Мы оба были зимой на французской ривьере, И однажды шли вдвоем с интимного обеда от известного в то время профессора Максима Ковалевского. У него была своя вилла в балье. Мы шли зимней весной в летних пальто среди тропической зелени и говорили о молодости, юности, детстве. И вот что я услыхал. «Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сёк» а к матери у него было самое нежное отношение. Его заботливость доходила до того, что куда бы он ни уезжал, он писал ей каждый день хоть две строчки. Это не мешало ему подшучивать над ее религиозностью. Он вдруг спросил «Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?» «Ну опять, Антоша вечно такое скажет!» Она говорила мягким, приятным, низким голосом, очень тихо. И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная. Сестра Марья Павловна была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи, и чем дальше, тем сильнее. В конце концов, она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и так далее. И Антон Павлович относился к сестре с необычайной преданностью. Впоследствии, судя по опубликованным письмам, это даже возбуждало временами ревности его жены. Ольги Леонардовны Книпер. Антон Павлович очень рано стал кормильцем всей семьи и, так сказать, главой ее. Я не помню, когда умер отец. Я встречал его редко. Осталась в памяти у меня невысокая суховатая фигура с седой бородой и с какими-то лишними словами. Немирович Данченко. Чехов. Папаша по-прежнему философствует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 Александру Павловичу Чехову, 21 марта 1892 года, мелихова «Старик-купец тоже не похож на моего отца, так как отец мой до конца дней своих останется тем же, чем был всю жизнь, человеком среднего калибра, слабого полета. Что же касается религии, то молодые купцы относятся к ней с раздражением. «Если бы вас в детстве секли из-за религии, то вам это было бы понятно». Чехов, Суворину, 21 января 1895 года, Мелихова. «Гуськов, отвечаю на твое последнее письмо. Первее всего приглашаю тебя к хладнокровию и смотрению в корень вещей. Во-вторых, сообщаю тебе сице». «Детей твоих пристроить можно, но под непременным условием, что ты поручишься перед кем или перед чем хочешь, что ни трус, ни потоп, ни огонь, ни меч, ни моровая язва не могут помешать тебе быть аккуратным, то есть в определенное число месяца высылать определенное количество рублей. В деньгах вся суть» ни благочестие дедушки, ни доброта бабушек, ни нежные чувства папеньки, ни великодушие дяденьек ничто не может заменить их. Сие помни, как я ежеминутно помню. Если сознаешь, что предложенное условие по силам тебе, то чти дальше. 50 рублей в месяц достаточно, меньше нельзя. Дети поступят под фирулу бабушки, какой. Не Евгении Яковлевны. Жить у Евгении Яковлевны значит жить у меня. У меня же тесно, и для детей положительно нет места. Плачу я за квартиру 750 рублей. Если прибавить еще две комнаты для детей, няньки и детского хлама, то квартира будет стоить 900. Впрочем, в любой просторной квартире нам было бы тесно. Ты знаешь, у меня скопление взрослых людей, живущих под одной крышей только потому, что в силу каких-то непонятных обстоятельств нельзя разойтись. У меня живут мать, сестра, студент Мишка, который не уйдет и по окончании курса, Николай, ничего не делающий и брошенный своею обже, пьющий и раздетый, тетка Алеша, последние два пользуются только помещением. «К этому прибавь, что от трех часов до ночи и во все праздники у меня толчется Иван, по вечерам приходит батька, все это народ милый, веселый, но самолюбивый, с претензиями, необычайно разговорчивый, стучащий ногами, безденежный. У меня голова кружится, если же прибавить еще две детские кровати и няньку, то я должен буду залить воском уши и надеть черные очки. Будь у меня жена и дети, я охотно взял бы к себе еще хоть дюжину детей, но в теперешнюю семью, угнетаемую ненормальностью совместного жития, шумную, денежно-беспорядочную и искусственно склеенную, я не решусь взять нового человека, да еще такого, которого надо воспитать и поставить на ноги». «К тому же моя семейка вся едет в начале мая на юг. Возить с собой детей туда и обратно неудобно и дорого. Жить детям можно у бабушки Федосии Яковлевны. Я с ней уже говорил об этом, сообщил твои и мои мотивы, и она охотно согласилась». Чехов Александру Павловичу Чехову. «После 28 апреля...» 1888 года, Москва. В Мелехове А.П., окруженный родными, вел тихую жизнь, наполненную чтением книг, которых выписывало множество и неторопливой работой. Жили тут отец его, Павел Егорыч, мать Евгения Яковлевна, сестра Марья Павловна и младший брат Михаил Павлович. Но, несмотря на присутствие в доме старших родных, Главой его был А.П. Во всем господствовали его вкусы, все делалось так, чтобы ему нравилось. К матери своей он относился с нежностью, отцу же оказывал лишь сыновнее почтение, так, по крайней мере, мне казалось. Предоставляя ему все, что нужно для обстановки спокойной старости, он помнил его былой деспотизм в те времена, когда в Таганроге, главой семьи и кормильцам, был еще он. В иные минуты, указывая на старика, который теперь стал тихим, мирным и благожелательным, он вспоминал, как бывало тот заставлял детей усердно посещать церковные службы и при недостатке усердия не останавливался и перед снятием штанишек и постегиванием по обнаженным местам. Конечно, это вспоминалось без малейшей злобы, но, видимо, оставило глубокий след в его душе, и он говорил, что отец тогда был жестоким человеком. И не только того не мог простить А.П. отцу, что он сек его. Его, душе которого было невыносимо всякое насилие, но и того, что своим односторонне религиозным воспитанием Он омрачил его детство и вызвал в душе его протест против деспотического навязывания веры, лишил его этой веры. И хотя в то время все это уже давно кончилось, и старик уже совершенно перестал быть действующим лицом в его жизни, а только сидел и, постоянно молясь и читая душеспасительные книги, беззаботно доживал свой век, радуясь знаменитости своего сына, и хотя А.П. относился к нему дружески и почтительно, и ни единым намеком не напоминало о прошлом, но прошлое оставило слишком глубокий след в чуткой душе и не было забыто. И мне всегда казалось, что к отцу он относился без той теплоты, которая согревала его отношение к матери, сестре и братьям. Особенно же к матери, которая при таганрогском главенстве Павла Егоровича едва ли имела в семье тот голос, на какой имела право. Теперь, когда главой семьи сделался А.П., она получила этот голос». И уж платила она ему какой-то благоговейной нежностью. Казалось, забота о том, чтобы всякое желание А.П. было тотчас же, как по щучьему веленью исполнено, составляла цель ее жизни. Всякая перемена в его настроении отражалась в ее лице. Его привычки и маленькие капризы были изучены. Ему, например, не нужно было заявлять о том, что он хочет есть и пора подавать обед или ужин, а стоило только остановиться перед стенными часами и взглянуть на них. В ту же минуту она била тревогу, вскакивала, бежала на кухню и торопила все и всех. Братья его в то время были уже взрослые люди, и каждый занимал определенное положение. Старший, Александр Павлович, жил в Петербурге, и я не имел возможности близко наблюдать его отношение к А.П. Другие же, Иван и Михаил, к которым он относился по-товарищески, помимо чисто братской привязанности, выделяли его как главу семьи, благодаря таланту которого скромное и до то ли неведомое имя Чехов было окружено почетным ореолом. Потапенко, несколько лет с А.П. Чеховым. Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья, и Евгения Яковлевна мастерские готовила и любила угощать по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги — всего бывало всегда в волю, а уезжающим в Москву обязательно завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу. «Гелеровский. Жизнерадостные люди». Павел Егорович, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная просольская жизнь. Много раз я беседовал с Павлом Егоровичем. Холодный, расчетливый практик исчезал, и предо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество, Молодел и изменялся Павел Егорович. В том же Мелихове бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южнорусским степям, разговоримся мы, заслушаемся, оживится старик, и предложит: Пойдемте-ка, я вам наших лошадок покажу. Вот садитесь-ка на эту, проезжайте, как идет. Только что с Дона привели и начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет, «Эх, бывало, и я когда-то ездаком был». А то еще у него увлечение было, скрипка. Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова. Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таились в душе его, и хотя изредка все-таки пробивались сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой. Гелеровский. Жизнерадостные люди. Старики были чудесные. Отец Павел Егорович, высокий и крупный, благообразный старик, в свое время был крутенек и воспитывал детей по старинке, почти по домострою, строго и взыскательно. Но ведь в его время широко было распространено понятие «любя наказуй», и строк он был с сыновьями не из-за жестокости характера, а, как он глубоко верил, ради их же пользы. Но в дни, когда я узнала его, он вполне признал главенство А.П. Он чувствовал всей своей крепкой стариковской справедливостью, что вот… Он вел свои дела неудачно, не сумел обеспечить благосостояние своей семьи, а Антоша взял все в свои руки и вот теперь на старости лет поддерживает их и угол им доставил. И оба они, и старик, и старушка считали главой дома Антошу. Павел Егорович всегда подчеркивал, что он в доме не хозяин и не глава, несмотря на трогательно-почтительную и шутливую нежность, с которой молодые Чеховы с ним обращались. Но в этой самой шутливости, конечно, уже было доказательство полнейшего освобождения от родительской власти, бывшей когда-то довольно суровой. Однако ни малейшего по этому поводу озлобления или раздражения у старика не чувствовалось. Он жил в своей светелке, похожей на монашескую келью, днем много работал в саду, а потом читал свои любимые божественные книги, огромные фолианты, жития святых, правила веры и прочее. Он был очень богомолен, любил ездить в церковь, курил в доме под праздник Ладаном, соблюдал все обряды, а у себя в келье отправлял один вечернюю и всеночную в полголоса читая и напевая псалмы. Помню, часто, когда я проходила зимним вечером мимо его комнаты, в отведенную мне, я слышала тихое пение церковных напевов из-за дверей, и какой-то особенный покой это придавало наступлению ночи. Ко мне он благоволил. Я всегда любила стариков и старушек, часто в годы юности именно их делала героями своих рассказов, чувствуя всю невысказанную патетику старости и близкого ухода. И мне никогда не было скучно слушать стариковские рассказы и поучения. Поэтому Павел Егорович охотно принимал меня у себя в килейке, давал мне читать свой дневник, возил меня в церковь, иногда выражал сожаление, что вот Антоша так хорошо пел в церкви на клиросе в Таганроге, и голос у него был, когда он мальчуганом был, прямо ангельский». А вот теперь отстал, не поет, чтобы съездить в церковь да попеть. Милый Павел Егорович, когда он заболел и скончался в отсутствии сына, я никогда не забуду, как убивалась и плакала кроткая Евгения Яковлевна и все повторяла беспомощно с характерным южным придыханием на букву «Г». «Голубчик мой, а сливы-то я намариновала, так он их любил». «И не попробует, голубчик мой!» И было в этой бесхитростной чеховской фразе столько любви и жалости и заботы, прожитой вместе жизни, сколько не уместилось бы в длинной пышной речи. Я никогда не видела, чтобы Евгения Яковлевна сидела, сложив руки, вечно что-то шила, краила, варила, пекла. Она была великая мастерица на всякие соленья и варенья, и угощать и кормить было ее любимым занятием. Тут тоже она как бы вознаграждала себя за скудость былой жизни, и прежде, когда у самих не было почти ничего, если случалось наварить довольно картошки, она кого-нибудь уже спешила угостить, а теперь, когда появилась возможность не стесняться и не рассчитывать куска, она попала в свою сферу. Принимала и угощала как настоящая старосветская помещица, с той разницей, что все делала своими искусными руками, ложилась позже всех и вставала раньше всех. Помню ее уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием. А вдруг детка проголодается? И у нее в ее комнатке я любила сидеть и слушать ее воспоминания. Большей частью они сводились к Антоше. С умилением она рассказывала мне о той для нее незабвенной минуте, когда Антоша, тогда еще совсем молоденький студентик, пришел и сказал ей, «Ну, мамаша, с этого дня я сам буду платить за Машу в школу». До этого за нее платили какие-то благожелатели. «С этого времени у нас все и пошло», — говорила старушка, — «а он первым делом, чтобы все самому платить и добывать на всех, а у самого глаза так и блестят, сам, — говорит, — мамаша, — буду платить». И когда она рассказывала мне это, у нее самой блестели глаза, и от улыбки в уголках собирались лучи-морщинки, делавшие чеховскую улыбку такой обаятельной. Она передала эту улыбку и Антону Павловичу, и Марии Павловне. Мария Павловна занималась всем по имению и особенно огородом. Хрупкая, нежная девушка с утра надевала толстые мужские сапоги, повязывалась белым платочком, из-под которого так хорошо сияли ее лучистые глаза, и целые дни пропадала то в поле, то на гумне, стараясь где возможно уберечь Антошу от лишней работы. Такой дружбы между братом и сестрой, как между Антоном Павловичем и «Марией Павловной» или Мапа, как он звал ее, мне видеть не приходилось. Маша не вышла замуж и отказалась от личной жизни, чтобы не нарушать течение жизни Антона Павловича. Она имела все права на личное счастье, но отказывала всем, уверенная, что Антон Павлович никогда не женится. Он действительно не хотел жениться, неоднократно уверял, что никогда не женится и женился поздно, когда уже трудно было предположить, что он на это пойдет по состоянию его здоровья. Мария Павловна так и осталась в девушках и всю жизнь свою посвятила после его смерти хранению музея его памяти в Ялте, устроенного в их бывшем доме. Из братьев старший Иван Павлович был тихий, серьезный человек с головой Христа. Нас с ним связывали хорошие личные отношения, я у него работала в народной читальне в Москве, урывая для этого дни от московской перегрузки. А младший Михаил был веселый, остроумный человек, обладавший всевозможными дарованиями, мастер на все руки. Он и писал… Рассказы, пьески, но ни одной минуты не завидовал славе брата и спокойно нес свою литературную неизвестность. С ним мы в Москве веселились, справляли Татьяну и тому подобное. Впоследствии он издавал журнал «Золотое детство», который целиком писал сам, причем дети его выдумывали ребусы и шарады, жена делала приложения в виде выкроек для кукол и тому подобное. Дружба наша не прекращалась до конца его жизни. Щепкина Куперник О Чехове Доехали до Слободы крепкой за 60 верст от Таганрога, остановились у местного священника Отца Китайского, и там, 10 августа 1855 года, моя мать Евгения Яковлевна разрешилась от бремени первенцем, сыном Александром.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 У нас ведь нет такого чистолюбия, как у многих писателей нынешних. У нас у всех есть любовь к тому делу, над каким мы трудимся. Иван Алексеевич Бунин. Чехов.